52. Желание блаженства. Одинокое дерево, стоявшее на широкой зелёной лужайке, было центром маленького мира, в который входили роща, дом и небольшое озеро. Вся окружающая местность как будто тяготела к этому дереву, высокому, раскидистому. Оно должно быть уже очень старое, но вокруг него чувствовалось свежесть, словно оно только недавно появилось на свет. На нем едва ли можно было заметить мертвые ветви, а листья его были без пятен и казались прозрачными в лучах утреннего солнца. От того, что оно было одиноким, все существа, казалось, приходили к нему. Олени, фазаны, кролики и крупный скот – все собирались в его тени, особенно в полдень. Симметричная красота этого дерева воспринималась на фоне неба, и при свете раннего утра Дерево оказалось единственным живым существом. От рощи дерево виделось далёким, но от дерева роща, дом и даже небо воспринимались близкими. Часто казалось, что можно коснуться плывущего облака. Мы уже некоторое время сидели под деревом, когда он подошёл и присоединился к нам. Он серьёзно интересовался вопросами медитации и сказал, что практиковал её много лет. Он не принадлежал к какой-либо определённой религиозной школе, и хотя читал многих христианских мистиков, его привлекали системы медитации и учения индуистских и буддийских святых. Он давно понял незрелость скептизма э, с его особенным очарованием и культивированием силы с помощью воздержания. С самого начала он избегнул всех этих крайностей. Сам он практиковал дисциплину постоян постоянный самоконтроль и твердо решил осуществить то, что можно найти с помощью медитации за ее пределами. Он вел так называемый строго моральный образ жизни, хотя не придавал этому большого значения. Пути мирской жизни вообще не привлекали его. В предшествующие годы он выполнял свою роль в мирских делах. Все это окончилось несколько лет тому назад. У него осталось небольшое дело – Однако это не имело для него особой важности. Цель медитации сама медитация, поиски того, что можно найти с помощью медитации за её пределами, нечто иное, как желание ничто иное, как желание получить результат. Но то, что приобретается, будет снова потеряно. Поиски результата это продление процесса проецирования своей личности. Какой бы высокий характер ни носил результат, Он является проекцией желания. Медитация как средство достижения приобретения, раскрытия, лишь усиливает того, кто медитирует. Медитирующий это медитация, медитация это понимание, которое приходит к медитирующему. Я медитирую для того, чтобы найти конечную реальность и дать возможность этой реальности проявить себя. Я ищу совсем не результата. но того состояния блаженства, которое иногда можно можно пережить. Оно здесь, и как жаждущий стремится напиться, так и я жажду найти невыразимое счастье. Это блаженное состояние бесконечно выше всяких радостей. И я стремлюсь к нему, как к своему самому затаённому желанию. Это означает, что вы медитируете с целью получить то, чего вы хотите, для того, чтобы достичь того Чего вы желаете? Вы подвергаете себя строгой дисциплине. Вы подчиняетесь определённым правилам и установкам. Вы планируете и проווите в жизни известный курс, чтобы добиться того, что является его целью. Вы надеетесь достичь определённых результатов, каких-то степеней, которые вам известны. Для этого вы поддерживаете постоянные усилия. Вы ожидаете всё больших и больших радостей. Этот хорошо задуманный план даёт вам уверенность в том, что вы достигаете намеченного конца. Достигните. Как видите, ваша медитация это тонко рассчитанное предприятие, не правда ли? Когда вы ставите вопрос подобным образом, это с первого взгляда представляется несколько абсурдным. Но если смотреть более глубоко, то что же в этом неправильного? Что может быть неправильным по существу в поисках такого блаженства? Я не сомневаюсь в том, что действительно жажду найти результат во всех моих усилиях. Но скажите, почему этого нельзя делать? Подобного рода желание блаженства подразумевает, что блаженство есть нечто завершающее, длящееся вечно. Разве не так? Все другие результаты оказались неудовлетворительными. Человек страстно стремился к достижению земных целей, но увидел их приходящий характер. теперь жаждет неприходящего состояния, такой цели, которая не имеет конца. Ум ищет окончательного и вечного убежища, поэтому он дисциплинирует себя и тренирует, осуществляя на практике определенные добродетели с целью приобрести желаемое. Возможно, что он когда-нибудь пережил это блаженное состояние и теперь неодолимо к нему стремиться. Подобно тем, кто добивается намеченного результата, вы ищете свою цель. только вы поместили её на другой уровень. Вы, может быть, скажете, что это другой уровень более высокий, но это не относится к существу вопроса. Всякий результат означает какое-то завершение. Но достигнув одного, вы уже стремитесь к другому. Ум никогда не пребывает в покое. Он всегда чего-то ищет, к чему-то стремится, всегда приобретает и, конечно, всегда преисполнен страха всё потерять. Подобный процесс мы обычно называем медитацией. Может ли ум, который захвачен бесконечным становлением, осознать блаженство? Может ли ум, который возложил на себя дисциплину, всегда пребывать в свободе, при которой только и возможно это блаженство? Усилием и борьбой, сопротивлением и отречением он сделал себя нечувствительным. А может ли такой ум быть открытым и незащищенным? Не создали ли вы желанием блаженства вокруг себя стену, через которую не может проникнуть то, что неощутимо, неведомо? Не изолировали ли вы полностью себя от нового? От старого вы прокладываете тропу к новому. А возможно ли новое вместить в старое? Ум никогда не может создать новое. Ум сам есть результат, а все результаты это следствие старого. Результат никогда не может быть новым. Преследование результата никогда не может быть спонтанным. То, что свободно, не может следовать цели. Цель, идеал это всегда проекция ума, а не медитация. Медитация это освобождение от медитирующего. Только в свободе может быть раскрытие и тонкость восприятия. Без свободы невозможно блаженство, но свобода не приходит с помощью дисциплин. Дисциплина создаёт некий стереотип свободы. Но этот стереотип не свобода. Надо разбить стереотип, и тогда появится свобода. Разрушение формы и есть медитация. То разрушение формы – это не цель, не идеал. Форма разрушается в каждый данный момент. То, что разрушено, уже забыто. Воспоминания, память воссоздают форму. И тогда проявляется тот, кто создаст форму, виновник проблем, конфликтов, несчастья. Медитация это освобождение ума от его собственных мыслей на всех уровнях. Мысль творит мыслящего. Мыслящий неотделим от мысли. Оба они представляют единый процесс, а не два отдельных процесса. Разделение единого процесса на два введут лишь к неведению и иллюзии. В медитирующий есть медитация. Тогда ум пребывает в единении и делает и делая себя уединённым он безмолвен не создавая безмолвия только в уединении может прийти то что не имеет причины только в уединении существует блаженство